Глава третья «Ты как?» Таня положила мне руку на плечо и на секунду прижалась грудью, поддерживая в трудную минуту. «Не волнуйся, она будет в порядке». «Да, я знаю. Я тяжело вздохнул, глядя, как ламбу грузят на эвакуатор. Но это мало помогает». «Ладно, давай зови всех, устроим разбор полетов. Надо бы кое-кому мозги на место вправить». Дежурство вчера закончилось без происшествий. Оно и понятно, Дуллахан сильная нечисть, на его территорию мало кто сунется. А учитывая, что он там был не один, за безопасность трассы больше можно было не волноваться. Даже на Купалу туда никто серьезно не полезет, а от мелочи Матвей и Смеко навешали печатей. В итоге нам еще с утра закрыли задание, хоть морду у инспектора бюро при этом была крайне недовольная. Однако даже он не рискнул затягивать решение или требовать от нас продолжать патрулирование. Разве что оставил предписание о повышенной готовности до конца солнцестояния. Но подобный режим уже и так был объявлен, так что можно было считать это актом бессилия. Но это единственные хорошие новости. Плохих зато хватало. Ламборгини Урус с честью выполнила свой долг, и теперь на нее было больно смотреть. Искорёженный металл вызывал жалость и желание кого-нибудь прибить. И я даже знал, кого... Однако ночью устраивать разборки посчитал непродуктивным, как минимум потому, что в горячке могу наговорить много лишнего. И так зверобог проснулся и бился, словно птица в клетке, подливая масло в огонь моей ярости. Разговаривать в таком состоянии с людьми, которых я уважаю, чревато капитальной ссорой и полным разрывом отношений, а ругаться с Дарой я не хотел». Понять причины истерики — да, но скорее, чтобы исключить подобное в дальнейшем, чем тыкать ее носом, мол, личная проблема, оставляй дома, а на работе надо работать. Такое подходило эффективным менеджерам, а я их на дух не переносил. И меньше всего хотел на них походить. Юля еще не приехала. В кабинет Олега Евгеньевича мы с Таней зашли последними. Она вам не звонила? Сообщение прислала, чтобы ее дождались. Какие-то срочные и важные новости. Наставник сидел в своем кресле, но не спешил начинать брифинг, дожидаясь меня как старшего группы. «Пока ее нет, обсудим то, что ночью случилось. Давай, Виктор, ты командир, тебе и карты в руки, а я посижу, послушаю». «Мне вы такой воли не давали», — буркнула Таня, но скорее в шутку, чем на самом деле обижена. «Это сексизм». «Он самый», — усмехнулся Евгенич. «Витя, прошу». Начну с общих выводов. Вставать я не стал, потому что сидел с торца прямо напротив наставника, так что мог и со своего места обвести взглядом всю команду. Как оказалось, мы совершенно не подготовлены для подобных миссий. Почему нас туда послали, это отдельный вопрос, но в целом выводы неутешительные. Даже при наличии достаточно серьезной техники мы облажались. По-другому назвать получившиеся результаты я не могу. И лишь каким-то чудом нам удалось избежать жертв в команде и среди гражданских. «Ой, да заплачу я за твой ремонт!» — презрительно скривилась Дара. «Тоже мне трагедия!» а я с тебя денег не требую!» Я поначалу дернулся, но сразу взял себя в руки и успокоился. Таранить Дулахана было моим решением, и отвечать за него только мне. «А вот с тобой, дорогая наша байкерша, я хочу серьезно поговорить. На тему доверия и того, кем ты нас считаешь. Я не знаю, что у тебя случилось, но вымещать зло на команде как минимум подло». А как максимум, вчера ты едва не ранила меня и девчонок, когда накрыла дождем стрел. При этом не могла не видеть, что мы едем сзади. Отсюда вывод. Либо ты увлеклась погоней и не рассчитала, либо тебе было плевать. Дар, мне очень, очень, очень не хочется думать о втором варианте. Но и оставить ситуацию просто так я не могу. Так не оставляй! Лучница злоуставилась мне прямо в глаза. Хочешь меня выгнать? Да флаг в руки! Я сама уйду! А ты... Даром, блядь! Я все же сорвался и долбанул ладонью по столу, заставив всех подпрыгнуть. «Какого хрена, а? Что, блядь, произошло, что мы резко стали тебе врагами? Кто дал повод? Да какого хрена нельзя просто поговорить? Почему я должен сидеть и гадать, какая шлея тебе под хвост попала? Не ори на меня!» Тут же взвелась Дара, ничуть не испуганная моей вспышкой. «Это ты во всем виноват?» «Да в чем, мать твою, за ногу?» Я рыкнул так, что стекла в окнах задрожали, а глаза полыхнули алом, выдавая крайнюю степень моего раздражения. «В чем я виноват, скажи конкретно! Меня задолбали эти загадки! Если я прокосячился, извинюсь и буду исправлять, но для этого я должен знать, в чем именно! Неужели это так сложно понять?» «Я?» — задохнулась от возмущения Доржиева. «То есть я еще и объяснять должна? Да пошел ты, кретин!» С последним заявлением я согласна. В нашу перепалку вклинилась Таня, получив за это злобный взгляд от обоих спорщиков. Но все же ты, Дара, перегибаешь. Виктор мужчина, у них изначальный эмоциональный коэффициент значительно снижен, а уж у нашего героя он и вовсе на уровне табуретки. И реагирует он лишь на простейшие раздражители. Есть, спать, спариваться или дать кому-нибудь молотом по голове. «А ты, я смотрю, в этом хорошо разбираешься», ядовито заметила лучница. «Особенно в некоторых аспектах». Я просто принимаю Виктора таким, какой он есть. Ничуть не обиделась Тарасова. Он ведь прав в главном. Достаточно просто поговорить. Прямо сказать, чего ты хочешь. Чего? Вылупила глаза на нее Дара. Словами. Понимаешь? Мне показалось, что Таня откровенно издевается. Вот Витя. Вот ты. Берешь и говоришь ему все прямо в лицо. Давай, у тебя получится. Гава. Дара перевела опешивший взгляд с блондинки на меня и вдруг стремительно покраснела, вскочила на ноги и кинулась к выходу. «Да пошла ты, стерва!» «Куда?» — рыкнул я, поймав убегающую девушку за рук. «Стоять! Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» «Пусти!» — лучница зашипела, как змея, и впилась в кисть ногтями. «Пусти, говорю! Я ухожу из команды, вот что, понятно?» «Более чем». Я разжал руку и полюхнулся на стул, чувствуя, как внутри бурлит черная злоба. «С катертью по жопе. Если тебе проще бросить нас, чем объяснить, в чем проблема, держать не стану». «Кто еще хочет уйти, говорите сейчас. Если проблема во мне, как в командире, я сложу полномочия и сам уйду из команды». Таня была права, заметила хмурая Катерина и тоже поднялась на ноги. «Ты кретин?» «Довольно!» Наставник лишь слегка повысил голос, но все тут же замолчали. «Хватит! Устроили цирк, Шепито!» «Дара, Катя, сядьте!» На удивление, обе девушки тут же молча вернулись на свои места. Я обжег их взглядом, но промолчал. Честно говоря, причины истерики лучницы я не видел. Да, в последнее время нам не слишком везло, и в этом была моя вина. Однако вроде бы кризис нам удалось преодолеть, да и сама Дара никогда не говорила, что хочет строить карьеру профессионального богоборца. Или, скорее, чиновника бюро, потому как любая боевая группа с руками бы оторвала лучницу. С рангом, с умениями огромной разрушительной силы. К тому же, даже если вдруг у нее такое желание появилось, ей достаточно просто позвонить деду, и, как бы ни относились ко мне, внучку Айдара Намжаловича будут облизывать и сдувать пылинки даже в Москве. «Я не знаю, что у вас произошло, но и лезть разбираться не буду», — разбил Олег Евгеньевич мои надежды. Вы уже взрослые, и коммуникация внутри команды — залог ее сплоченности и эффективности. Поэтому своей властью я отстраняю вас от работы. До конца каникул! Если вы за это время не разберетесь, тогда уже за это возьмусь я. Но о самостоятельных выходах или свободном поиске можете сразу забыть. Ни я, ни Юля не выпустят в город команду, в которой есть острые внутренние противоречия. Вы угробитесь сами и утянете за собой кучу народа так что давайте, разговаривайте, шлите письма, да хоть танец пчел исполняйте. Но чтобы к сентябрю между вами царил мир и согласие. Всем все ясно?» «Да, так точно?» «Абсолютно», — протянули мы нестройным хором. «Я, правда, ожидал немного другого, но, с другой стороны, действительно, не может же наставник всегда водить нас за ручку и ставить в угол провинившихся. Если уж решили играть во взрослые игры, надо уметь отвечать за свои поступки и уметь разбираться в самых сложных ситуациях. Тем более, что это просто необходимо, если уж я решил создать свой владетельный дом. Да, там можно просто приказать, а слушаться главу никто не посмеет. Но только до тех пор, пока он глава. А ведь никто к нему веревкой не привязан и гвоздями не прибит. Вон рядом целых два примера, как можно послать и дом, и родителей, и уйти в свободное плавание. «Дара, подожди». Решив действовать, а не размышлять, я успел поймать первую рванувшую к двери лучницу за руку. «Давай спокойно поговорим». «Я, так знаю, и не должен был повышать на тебя голос. Но вчера мы очень переволновались за твою безопасность. Байкер на ночной трассе — это само по себе уже опасно. А уж играть в салочки с Дулаханом тем более». «Давай пойдем, сядем в каком-нибудь кафе и все обсудим». «Отпусти». Девушка попыталась вырваться, а когда ей это не удалось, зло уставилось на меня. «Мне не о чем с тобой говорить. Хочешь выгнать из группы? Валяй. Мне плевать. Я не хочу никого выгонять и меньше всех остальных. Тебя». Я поморщился, но решил не указывать лучницы на дыры в ее логике, ведь недавно она сама собиралась идти, а тут, оказывается, это уже я виноват. «У нас есть проблема. Давай попытаемся ее решить». Но сделать это будет гораздо проще, если я буду знать, в чем дело. Если у нас не получится, тогда уже поговорим о выходе из команды. Но я уверен, что мы справимся. «Вам придется. дверь распахнулась, запуская в кабинет обрискову «Доброе утро всем. Присаживайтесь, у меня важные новости. И надеюсь, вы отнесетесь к ним максимально серьезно, оставив на потом свои конфликты. Дара, ты хочешь уйти?» «Нет». Девушка немного покраснела и плюхнулась обратно на свое место, демонстративно не обращая на меня внимания. Что там еще стряслось? «Пара небольших пустячков», — процитировала Юлия известный сериал, и пока мы хлопали глазами, приходя в себя, добавила. «Вы едете в Грецию». «Можно два вопроса?» Я поднял руку, как прилежный ученик. «Зачем и на...» «Это один вопрос». Поправила меня куратор, сверкнув глазами из-под очков. «Не-а». Я нагло кинулся на стуле закидывая ногу на ногу. «Именно два. Зачем?» «Это общий вопрос, а вот второй — это личный. Типа, зачем нас туда посылают, и нахрен это именно нам надо? Мне и дома хорошо». «Витя, не хами», — сурово сдвинула брови Юлия, но, видя, что меня этим не проймешь, повернулась к остальным. «Все просто. Вас посылают на игры». Прозвучало так, будто в другое место. Проворчал я, а потом до меня дошло. «Погоди, ты хочешь сказать, что нас отправляют на игры богоборцев?» «Именно это я только что и сделала», — кивнула девушка. «И да, я сама только что узнала». а нет Кто это сказал, я не понял, но был полностью согласен с оратором. «Игры богоборцев», как понятно было из названия, являлись соревнованиями для одаренных — Ведь мы тоже люди, а в обычный спорт нас не допускали. Так-то оно понятно, почему сложно конкурировать с человеком, который может то, что обычным людям не под силу. Вот, например, Скуратовы, повелители воздуха. Что дает им возможность развивать огромную скорость? Сколько там мировой рекорд в 100 10-метровке? 9,6 секунды? Забудьте. Стас пробегал, или точнее пролетал ее, секунда за 2-3. И мог с такой же скоростью одолеть марафонскую дистанцию. Ну ладно, он, может, и не мог пока. Вот Владимир Алексеевич, сто процентов. Но и пройти мимо такого капитала ушлые капиталисты не могли. Правда, поначалу игры были аналогом олимпийских, только для чемпионов. По задумке они должны были олицетворять объединение всего человечества перед угрозой богов и духов и при этом служить напоминанием, что надо быть готовыми в любой момент встать на его защиту. Но со временем, а особенно развитием телевидения, игры все больше напоминали шоу. Впрочем, это же послужило причиной взрывного роста популярности. И теперь соревнования одаренных уделывали по просмотрам Олимпийские игры как стоячие. Оно и понятно, зачем интереснее наблюдать. Как восемь человек бегают по стадиону, пытаясь обогнать других на сотые доли секунды, или затем, как две команды людей, имеющих суперспособности, метелит друг друга, не стесняясь использовать самые убойные техники. Или одарённый выходит один на один с сильным монстром. Или пытается пройти лабиринт, полный ловушек. Или фантазия у организаторов была богата и не ограничивалась скучными правилами классического спорта. Понятное дело, что денег там крутилась огромная гора. Рекламы, трансляции, спонсоры, мерчи, прочее, прочее, прочее. А где деньги, там и профессиональные команды, заточенные не на результативность, а на зрелищность. И отдавать свой кусок пирога просто так они бы не стали. Значит, в лесу сдохло что-то крупное, и, кажется, я даже догадываюсь, что именно. Это из-за меня? Ложной скромностью я никогда? Ну ладно, в последний год не страдал, но все равно стало неуютно. Твою ж за ногу! Убийца зверобога, пленитель золотой бабы, основатель нового дома, перечислила самые ключевые моменты Таня. Логично, что организаторы решили тебя привлечь. Это же золотая жила. Даже если просмотры поднимутся на пару процентов, прибыль будет колоссальной. Отказаться никак нельзя? Мне вдруг стало очень тоскливо. Я не ручная обезьяна прыгать на потиху толпе. Своих проблем хватает. Я пробовала. Было видно, что Юлия говорит правду. Но решение окончательное. В свете недавнего конфликта отказываться нельзя категорически. Тут вопрос даже не в деньгах, хотя и в них тоже. Сообщество страны оказало тебе поддержку и ждет ответного шага. «Да хайпануть они решили на нас, точнее, на Витьке. Говори уж прямо», — подала голос Милорадович. «Наверняка уже рекламные контракты поделили». Не без этого, не стало отрицать очевидный куратор. Но и значение престижа страны тоже не стоит отбрасывать. Многие владетельные дома и кланы имеют тысячелетнюю историю, и для них вопрос чести ценится куда выше материальных благ. Впрочем, от денег они тоже не отказываются. Так что да, рекламные контракты уже готовы». они не многовато ли надежд они на меня возлагают?» Я поморщился, потому что не считал себя никому обязанным. «В той ситуации я бы и без них разобрался. Тот генерал в край никаких полномочий не имел. Там даже если постараться, не удалось бы натянуть молоток на стратегический артефакт». «Ты не прав», — покачала головой Юля. «Да, не просто, но реально». «Потому что я не вхожу в какой-нибудь дом, значит, работаю на государство, и все, что я добуду, принадлежит государству, бла-бла-бла». Я поморщился. «Мы с тобой на эту тему уже сотню раз говорили, и в итоге твой отец сам сказал, что я прав, и даже если трофеи изымут, будут обязаны вернуть. Другой вопрос, когда?» Думаю, все понимают, как бюрократы могут затягивать дела. «Но сути это не меняет. Максимум, что они мне сэкономили, это время и деньги». Стоит это того, чтобы за них рвать же. М -м -м -м, пардон, афедрон То есть ты отказываешься. Юлия скептически смерила меня взглядом. Это окончательное решение. Я? Я ввел взглядом притихшую команду и тяжело вздохнул. Конечно, нет, но не из-за того, что мне хочется туда ехать. Просто я здесь не один. А вместе с ребятами мне не страшны ни монстры, ни другие богоборцы пусть даже они тридцать раз профессиональные игроки. И мы обязательно надерём им их пафосные задницы. Вы со мной? Да! От дружного крика у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Но я этого даже не заметил, укратко и облегчённо выдохнув. А то уже испугался, что кто-то откажется. Но раз так, у нас появилась отличная возможность заявить о себе, а заодно и разобраться с внутренними проблемами.